Скандинавские викинги в Западной Европе События, о которых повествует наше сказание о призвании князей, не заключали в себе ничего особенно небывалого, что случалось только в нашей стране. Они принадлежали к порядку явлений, довольно обычных в тогдашней Западной Европе. Девятый век был временем усиленного опустошительного разгула морских пиратов из Скандинавии. Достаточно прочитать хроники IX века монастырей Бертинского и Ваазского, чтобы видеть, что на Востоке с некоторыми местными изменениями повторялось то же, что происходило тогда на Западе. С 830-х годов до конца века там не проходило почти ни одного года без нормандского нашествия. На сотнях судов, реками, впадающими в Немецкое море и Атлантический океан, Эльбой, Рейном, Сеной, Луарой, горонной данные проникали в глубь той или другой страны, опустошая все вокруг. Жгли, Кёльн, Трирх, Бордо, самый Париж. Проникали в Бургундию и Овернь. Иногда на много лет выдворялись и хозяинчили в стране из укрепленных стоянок где-нибудь на острове в устье реки и отсюда выходили собирать дань с покоренных обывателей, или, взяв окуп, сколько хотели, в одном месте шли затем же в другую страну. В 847 году, после многолетних вторжений в Шотландию, они заставили страну платить им дань, усевшись на ближних островах. Но через год скоты не дали им дани и прогнали их, как поступили с их земляками новгородцы около того же времени. Бессильные каролинги заключали с ними договоры, некоторыми условиями живо напоминающие договоры киевских князей X века с греками, откупались от них тысячами фунтов серебра или уступали их вождям в Лен, целые пограничные области, с обязательством защищать страну от своих же соплеменников. Так возникали и на Западе своего рода варяжские княжества. Бывали случаи, когда партия даннов, хозяйничавшая по одной реке Франции, обязывалась франкскому королю за известную плату прогнать или перебить саочичи, грабивших по другой реке, нападала и на них, брала и с них окуп, потом враги соединялись и партиями расходились по стране на добычу, как аскольд и дир, Слуги мирно призванного Рюрика, отпросившись у него в Царьград, по пути засели в Киеве, набрали варягов и начали владеть полянами, независимо от Рюрика. Во второй половине девятого века много шумел по Эльби и Рейну современник и тезка нашего Рюрика, может быть, даже земляк его, датский бродяга-викинг Рорих, как называет его Бертинская хроника. Он набирал в Атаге норманов для побережных грабежей, заставил императора Лотаря уступить ему в Лен несколько графств во Фрисландии, не раз присягал ему верно служить и изменял присяги, был изгоняем фризами, добивался королевской власти на родине и, наконец, где-то сложил свою обремененную приключениями голову. И достойно замечание, что, подобно дружинам первых киевских князей, Эти ватаги пиратов состояли из крещенных и язычников. Первые при договорах переходили на службу к францским королям, владения которых только что обсташали.